Глава двенадцатая. Помощь. Аластер Дарк. В гостиной отвратительно воняло чем-то горелым. Бросив огромные пакеты с покупками на софу, я поспешил к источнику запаха на кухню. «Я тут хотела обед вам. Простите!» Шмыгало носом блондинистое недоразумение, заставляя меня шумно вздохнуть. Ее даже ругать не имело смысла. От девчонки исходило такое жгучее чувство вины, досады и стыда, что я невольно поморщился, прикрывая щитами. Но прежде уловил еще одно неприятное чувство. «Показывай», — приказал я, приближаясь к своей двуногой проблеме. «Что показать?» — не поняла она, пятясь спиной к разогретой плите. Я дернул ее на себя, выключая залитую яйцами и осыпанную скорлупой панель, что издавала мерзкий запах паленой еды. «Осторожней! Ожог, показывай!» — сказал я, вынимая из потайного кармана заживляющее зелье. «Учитывая специфику работы, всегда ношу его с собой, и уже не раз, и не два оно пригождалось». «Не стоит! Там ничего страшного!» — сказала глазастое несчастье, пряча руки за спину. «Мне что, тебя еще уговаривать? Оставь глупости для будущих ухажеров!» — рявкнул я, раздражаясь еще сильнее. «Простите!» – пробормотала девчонка, протягивая дрожащую ладонь с огромным волдырем. «Похоже, она схватила разогретую сковородку голой рукой. Точно, недоразумение. И чему только этих графинь учат. Мысль о пансионе благородных девиц мне уже казалась не просто удачной, а гениальной. Там ее хоть немного научат полезному. А кроме того, Фелиция будет далеко отсюда». и перестанет разрушать мой уютный дом капнув на поврежденную руку маслянистой жидкости я стал осторожно размазывать ее наблюдая как жуткий на вид волдырь на глазах светлеет и становится меньше девчонка зашипела приплясывая на месте от боли я точно знал как сильно щиплет бальзам поэтому осторожно подул чтобы облегчить ее страдания иди в гостиную переоденься вещи в пакетах а больше ничего не трогай «А лучше просто сиди и ничего не трогай. Там!» Махнул я в сторону двери, ведущей в гостиную. Тихо всхлипнув, Фелиция ушла, вызывая неприятное чувство сожаления. «Нет, всё-таки женщины — это зло. Только они могут перевернуть вверх дном всю жизнь, но при этом ещё и заставить ощущать себя виноватым». Повесил свой плащ на стул и повернулся к бардаку, разведённому в арочной панели. Еще раз тяжело вздохнул и принялся убирать клочок хаоса, устроенного одной маленькой, но очень болезненной занозой. Возникла даже мысль, чем я так нагрешил, что заслужил кару в виде Фелиции олсон, Но я ее быстро отбросил. Все-таки святых карателей не бывает. Когда последствия небольшого блондинистого урагана были ликвидированы, я порезал купленный пирог, заварил чай и разложил в опустевшей вазочке для сладости круассаны. «Пойдем обедать», — позвал я девушку, выходя в гостиную. «Почему ты не переоделась?» — спросил я, глядя на то, как юная графиня сидит на краешке софы и кусает губы, чтобы не разреветься. «Проматерь! Все же я этого не заслужил», — мысленно взмолился я, потирая виски. «Простите меня, мистер Дарк, я не хотела причинять вам неудобства, просто...» «Я не умею. Это оказалось сложнее, чем я представляла». Теребя полу надетой на нее рубашки, извинялась Фелиция. «Я тоже погорячился. Переодевайся и пошли есть». Буркнул я, спеша удалиться, чтобы девушка не заметила моего смущения. Извиняться мне было в новинку. Собственно, как и терпеть рядом женщину. Фелиция появилась через час. когда запас моего терпения, как и чай, стал подходить к концу. Девушка выглядела... милой. Я бы даже сказал, слишком привлекательной в простом, но элегантном платье цвета лаванды. «Спасибо. Там же целый гардероб. Не стоило так тратиться. То есть я вам безмерно благодарна, но...» Таратурила девушка, но я ее довольно грубо перебил, желая поскорее поесть и обсудить вопросы. «Садись за стол. Поговорим после обеда. «Да, конечно», — ответила юная графиня, аккуратно усаживаясь на стул. Я молча ел, не обращая внимания на попытки девушки поддержать беседу. Она скоро поняла, что развлекать её я не собираюсь, и, наконец, уделила должное внимание вкуснейшему пирогу. Очередную крошку чая я пил молча, наблюдая, как точенькая на вид девчонка с удовольствием уплетает пышную сдобу. «Тебя ищут. И явиться в департамент с повинной?» «Не получится. Выписан приказ отправить тебя к мастеру пыток, а оттуда...» «В общем, нельзя тебе к нему», — рассказал я, как только с обедом было покончено. «Но почему? Тот каратель, мистер Айс, что-то говорил про артефакт правды. Все не может быть настолько ужасно», — нервничала Фелиция, заламывая тонкие пальцы. «Валериан тебя подставил». Он дал показания, что ты общалась с каким-то эльфом, представленным ему торговцем. Кроме того, повторный обыск обнаружил в твоих вещах те эльфийские духи, на которые ты якобы ссылалась своему бывшему жениху, и письма, признанные шпионскими. Допрос на артефакте — это привилегия, которую при наличии прямых улик против тебя оказывать не будут. Не стал смягчать правду я. «И что теперь делать?» Как-то обреченно спросила девушка. Я буду расследовать твое дело вместе с Айсом, но Даркворды были предусмотрительны и осторожны, поэтому все может затянуться. У меня ты оставаться не можешь, это опасно и... неудобно, — сказал я. Понимаю, — побелевшими от страха губами сказала Фелиция, не глядя на меня, а по щитам снова ударила черным отчаянием. Я тебя спрячу. Знакомый поможет с формальностями. Мы определим тебя в пансион благородных девиц. Это хорошее место. Там тебя обучат готовить и вести хозяйство. Зачем-то уговаривал я графиню, ощущая ее в обмущении и нежелание. А как долго будет идти расследование? Не озвучив отказа, спросила девушка. Я не знаю. Не буду тебе врать. Пока все плохо. Не стал обнадёживать её я. «Хорошо, только пообещайте. Вернее, я вас очень прошу, мне очень нужно...» Не решалась о чём-то попросить девушка, а в её эмоциях, кроме страха, появилась тоска. «Прекратите мямлить, Фелиция! Говорите, что нужно!» Потребовал я, теряя терпение. «Вы будете меня навещать? Хотя бы раз в неделю?» «Хочу быть в курсе», — сказала она, явно смущаясь. «По возможности», — ответил я, удаляясь на крыльцо, чтобы подышать воздухом и спокойно подумать без штормящих эмоций графини олсон